Глава двадцать седьмая Секреты Лича Проходит неделя за неделей Вернее, даже пролетает Я кручусь, как белка в колесе Дел грести, не разгрести Учеба, медитации, вопросы сотрудничества с другими родами Развитие легионеров, да и женам нужно уделять внимание Раз их столько завел, куда ж теперь деваться Шутка В целом у меня все замечательно. Показатели моей личной силы растут, новые техники учатся. В материальном плане все тоже отлично. Благодаря продажам аномальной рыбы из-за мой род разбогател еще больше. Дом отдыха бирюзовых я выкупил, спрей от вонио и сосиков тоже выпустил на продажу. Тут был определенный риск. Насчет меня могли бы возникнуть подозрения со стороны других родов. Очень уж вовремя появился Спрей, сразу после трагедии с Бирюзовыми, поэтому я поступил хитро. Я публично заявил, что, узнав о беде Бирюзовых и испугавшись страшной угрозы быть отцу и сосеным, сразу же рванул на ту сторону в поисках противоядия. Ведь и намеряне давно должны были найти антидот от адских ежиков. И вот удача. Мне повезло. Нашел, воспроизвел в своей лаборатории, и первые, кому предложил купить, конечно же, были пострадавшие Бирюзовы. Даже скидку им дал огромную, и сострадание. Но бояре, скрипя зубами, и приняли подачку. Куда им было деваться? Вдруг ежары снова придут? Но и в охранке, само собой, а также отчитался о найденном городе Заеписи и налажных связях с аборигенами. Услышав доклад, Владислав вздохнул и покачал головой. «Данила!» «Твоя бешеная гиперактивность, конечно, приносит огромную пользу государству, но ты бы подумал немного посидеть на месте, а то ведь так недолго сгореть от переработки». «Это приказ не покидать столицу, ваше сиятельство?» Прищурившись, спрашиваю. «Ой, больно надо». Отмахивается начальник охранки. «Не будь таким мнительным, Данила. Беги куда хочешь, если угодно. Главное, адских ежиков больше не выпускай». С намеком усмехается. «Владислав Владимирович, в моем питомнике нет ни одного ежика. Слегка обиженным тоном произношу, это чистая правда. Все уисосики достались бирюзовым, ибо для хороших людей не жалко». «Ну, поверю тебе, ладно», — кивает Владислав. «А за еписом займется также наш МИД, но ты не волнуйся. Твои заслуги зачтутся, никто тебя не обидит». Здесь, наверное, мне бы стоило грустно вздохнуть. Ведь я прекращу быть монополистом земных товаров для иномирского города. Но это все уже было заранее спрогнозировано, да и главный куш уже сорван. Тонны дорогущей эксклюзивной рыбы, скупленной и распроданы. И кроме того, не думаю, что царь меня прямо ушкинет Часть влияния останется за мной, чтобы была мотивация открывать новые рынки сбыта на той стране. Вот даже Владислав намекнул об этом только что. На следующий день после пары устранения Фирсов просит меня задержаться в кабинете. Смородина останавливается на пороге, только чтобы грозно взглянуть на Куратора, и затем, хмыкнув, громко хлопнует за собой дверью. «Вот же зазноба попалась!» — бурчит Фирсов и переводит на меня взгляд. «На следующей неделе мы с тобой едем к еще одному члену японского спецотряда». Недовольно бросает старый ликвидатор. «Чтоб твой японский дракон сдох от золотухи!» Я не против, но это вряд ли. Усмехаюсь. А этому специалисту тоже нужно быть моей любовницей? Нет, пациентам. Отвечает Фирсов и поясняет на мой удивленный взгляд. Старик Шаровой в молодости наткнулся на гелицию. Это аномальное ядовитое насекомое. После ее укуса кожа покрывается грибами. Вот у Шарового нынче все ноги в мухоморах и поганках. Состригать не пробовали? На хмурый взгляд ликвидатора добавляю более серьезно. Ну, или на худой конец сходить к целителю. «Умник! Ничего не помогает!» — фыркает Фирсов. «Грибные споры выделяет сам организм шарового. Целители бессильны. Никто не может вылечить старика. Но Владислав Владимирович решил, что ты сможешь». «Спасибо за доверие. Моя очередь хмыкать». Дожился. Охранка возлагает необоснованные надежды. «Сам виноват, Филинов. Злорадно оскаливается ликвидатор. Ты слишком многое на себя взял. мочешь багровых зверей, открываешь иномирские города. Вот и ожидания от тебя теперь огромные». Я пожимаю плечами. «Ожидайте на здоровье, но это вовсе не значит, что я обязан что-то оправдывать. У меня нет юношеского максимализма. Вырос уже из того возраста, остались только прагматичные цели». Но насчет грибняка шарового поспрашиваю лакомку, да и гумалина тоже. Мне не сложно Вдруг тут, как и с уисосиками, не нужно далеко ходить за противоядием. По возвращении с учебы решаю прогуляться по астральным карманам. Совсем я что-то забросил унаследованную усадьбу, а она же рядом, за забором, только руку протяни. Надо разгребать последствия катаклизмов, да и пробиваться к главному дому, который хранит кучу секретов. К тому же Горнорудова недавно напомнила об усадьбе. Баронесса тоже надеется прикоснуться к тайнам Филиновых, но я ей ничего не обещал. С собой беру на прогулку лакомку, а то главная жена совсем зарылась в своей лаборатории, белого света не видит, бедняжка. Альва только рада отвлечься от экспериментов над рецептами. Взяв меня под локоть, она непринужденно щебечет обо всем на свете, пока мы гуляем по самому опасному месту московского великокняжества. Впрочем, Альва не только красивая, но и мудрая. Она прекрасно знает, что рядом со мной бояться ей нечего, вот и расслабилась. «Ой, а ты видел, что Кира постриглась под коре?» «Прямо перед твоим возвращением», — весело замечает блондинка и с интригой добавляет. «Интересно, для кого наша некромантка прихорашивается?» «Лучше бы она избавилась от своего супового набора», — ворчу я. А Кира считает, что попугай тебе нравится, улыбается лакомка говорит ты с ним постоянно играешься играюсь Фу. я с ним воюю не на жизнь а насмерть удивительно как же слепо бывают женщины под непринужденные разговоры мы незаметно углубляемся в сторону усадьбы здесь уже начинаются карманы с тварями или магами которым я пока еще не спешу в гости рано нынче это лишний риск и лучше подождать времени когда смогу без проблем их добавить в коллекцию Поэтому мы разворачиваемся и через декоративный цветник возвращаемся обратно. Вот тут перед глазами возникает покосившийся каменный домик. Круглый купол, сглаженные углы, орнаменты на стенах. Хм, строение сильно напоминает продвинутую версию чертога Фауста. Внутри находится кто-то сильный, но не настолько, чтобы отбить мое любопытство. Тем более, что к дому тянутся тонкие астральные нити из психического измерения, а астрал — моя идея фикс. Заглянем. Предлагаю лакомке Как тебе угодно, Мелинда. Соглашается Альва, прекратив щебетать о своем и с интересом оглядев строение. Каменная дверь отодвигается внутрь с одного толчка. Рычажный механизм, система противовесов, очень удобно. А внутри же нас встречает пять... Нет, семь скелетов. Неупокоенные? Не такого ждешь в родовом гнезде телепатов. Впрочем, благодаря Рою, Филинова были разносторонними магами. Включаю дубного Быстрый каст техники и каменный ливень разбивает скелетов на костяные щепки. Лакомка обращается в белого иеробиса и принюхивается, затем шевелит треугольными ушками. «В следующей комнате тоже кто-то есть, Мелинда», рычащим низким голосом сообщает моя благоверная. «Умница». Глажу ее между ушей, хотя сам давно почувствовал чуждое энергетическое присутствие. Захваленная лакомка довольно мурчит. Двигаемся дальше. За каменной перегородкой нас ждет необычный обычный скелетон, а здоровенный лич в боевом облике. Из костей проросли острые шипы, на черепе вздымаются рога, зубы превратились в саблевидные клыки, в пальцах зажат двуручный меч. Он восседает на каменном троне и гладит костяной рукой по широкому клинку. «Кто явился?» Голос сухой и безэмоциональной, созданной магией. «Данила, вещи филинов, потомок филиновых!» Бросаю я, с любопытством разглядывая у мертвия. Этого монстра мог создать только гранд-мастер-некромант. Но были ли такие среди филиновых? Разве что только в старом колене у древних предков. «Филинов!» «Это хорошо!» Лич прекращает гладить меч. «Я служу Филиновым. Обычно служу». Со скрипом он вдруг встает и принимает боевую стойку. «Но сейчас я в боевом режиме и должен сражаться насмерть с любым, кто войдет в рубку». м, -м, -м, -м. Ну, тогда мы просто уйдем, пожимая плечами. Не вижу смысла тратить энергию и разбирать тебя на кости». «Смысл есть». Протягивает лич, качая мечом. «Как я сказал, этот склеп — рубка. Он управляет астральными карманами. Управлял до катаклизма. Одолей меня. Сними мои боевые настройки, и я расскажу тебе секрет астральных карманов, как они появились и что ими управляет о «А вот это уже интересно!» «Я смогу создавать карманы?» «Ты не врешь?» «Я не врун, а воин, пускай и мертвый воин!» Кажется, нежить обиделась. «Ладно, как тебя переключить в режим собеседника?» Перевожу беседу в практичное русло. «Отруби мне голову и облей ее своей кровью!» Звучит экстравагантный ответ. «Если ты правда, Филинов...» то я стану служить тебе. А если нет, то взорвусь и погребу тебя под обломками склепа. Забавный парень. ну в любом случае я не дам ему взорваться. Мне ничего не стоит выкачать энергию из его башки до детонации. Правда, сначала надо до нее дотянуться или срубить. Твой ответ, самозванный потомок Филиновых, гудит лич. «Ответить не успеваю». Вдруг в кармане просыпается мобильник. Звонит Светка. «Секунду, уважаемый». Поднимаю указательный палец перед лечом и принимаю звонок. «Да, Свет?» «Даня, ты уже видел новости?» Возбуждённый лепечет блондинка. «Хайнцы объявили нам войну. На границе сейчас идут бои. Сам царь отправился на фронт. Даня, скажи, а мы ведь тоже отправимся мочить рисоедов? Ну скажи, отправимся даже?» «Ого!» События резко ускорились. Случилось то, чего многие так долго ждали. Напряжение между двумя странами прорвало в виде вооруженного конфликта. Потом скажу. Сбрасываю я трубку. Надо срочно домой. Узнать обстановку, усилить безопасность родных, подготовиться к непредвиденным сюрпризам. А война всегда приносит сюрпризы. Твой ответ. Лич теряет терпение делает шаг вперед, взмахнув клинком. Но десять минут, думаю, у меня есть. Сойдет. В моей руке формируется каменный топор. Быстренько облачаюсь в гранитный доспех и рукой приманиваю костяного монстра. Иди сюда, шипастик. В ответ раздается зычный рев. Конец десятой книги. Читал Петроник.